что она не припомнит такого случая. Вся ее жизнь, за исключением последних нескольких лет, была посвящена погоне за удовольствиями, борьбе за положение в обществе. Но теперь она знает, человек должен жить не только ради себя самого. Он должен стремиться принести пользу многим, ибо нужды многих, куда важнее тщеславия и благополучия тех немногих, к числу которых принадлежит и она. Но что же она может сделать? Чем помочь? И вдруг она снова подумала о больнице, которую хотел основать Каупервуд. А почему бы ей самой не заняться этим? Ведь он оставил ей солидное состояние, прекрасный дом, полный ценных вещей и произведений искусства. Она может выручить за него изрядную сумму. Вместе с тем, что у нее уже есть, это будет достаточно для начала. А быть может, ей удастся увлечь свои идеи еще кого-нибудь. Доктор Дженс, наверное, согласится помочь. Прекрасная мысль. Приложение. Предыдущая глава — это последнее, что написал Теодор Драйзер накануне своей смерти, 28 декабря 1945 года. Сохранились, однако, заметки для последующей главы и заключения ко всем романам трилогии «К финансисту, Титану и Стоику». Это заключение, как сообщает жена Драйзера, писатель задумал в форме монолога так чтобы у читателя уже не оставалось ни малейшего сомнения относительно того, как Драйзер понимает жизнь, что он думает о силе и слабости, о богатстве и бедности, о добре и зле. Ниже приводятся записи Драйзера, подготовленные к печати его женой. Возвращаясь в карете с Гринвудского кладбища, Бернис обдумывала, каким образом можно основать больницу. Она понимала, что эта задача нелегкая. Тут множество и практических, и чисто технических трудностей. Необходимо найти специалистов, обладающих достаточными знаниями и опытом, способных правильно организовать и наладить это большое дело. Нужно привлечь людей состоятельных и в то же время склонных к благотворительности. Что ж, можно продать дом на парковый Нью со всей обстановкой. Это даст по меньшей мере 400 тысяч долларов. Она добавит к этому половину своего состояния. Но всего этого едва ли хватит хотя бы для начала. Доктор Джемс, разумеется, самый подходящий человек на должность главного врача и директора. Но сумеет ли она заинтересовать его? День за дн Бронис сгадала и рассчитывала, как лучше приступить к делу, и тут она снова встретилась с доктором Дженэнсом. Он пригласил ее поехать в Вист сайтт и посмотреть самые страшные нью-йоркские трущобы. Для Бренисс, которой в юности ни разу не была в этих кварталах Нью-Йорка, в самом сердце нищеты и запустения, Это первое посещение Ист Тайда явилось горестным откровением. Мать всегда тщательно оберегала ее от соприкосновения с жестокой действительностью. До того рокового вечера, когда в ресторане одного из крупнейших нью отелей Бернис со стыдом и ужасом узнала, что прошлое ее матери, Хетти Стар из Луисвилля, далеко не безупречно. Об этом поведал во всеуслышании некий подвыпивший джентльмен. Тогда она впервые почувствовала, что значит быть отвергнутой обществом. Но теперь все эти волнения остались позади. Бернис произвела полную переоценку ценностей, и взгляды ее совершенно изменились. Ее былые, честолюбивые стремления казались ей теперь пустой, никчемной шелухой. Поездка в Индию пробудила в ней желание глубже окунуться в жизнь. Посмотреть, что же представляют собой те силы, которые движут жизнью, и постараться изучить их, ведь прежде все это было так далеко от нее. Теперь она уже не стремилась занять прочное положение в высшем обществе, в ней крепло желание стать как-то полезной людям.